Глава 18. Против тех, которые говорят, что бесконечное не может быть понято даже божественным ведением. Что же касается другого их мнения, согласно которому бесконечное не может быть объято даже божественным ведением, то им остается дерзнуть утверждать, что Бог не знает всех чисел – и погрузиться таким образом и в эту бездну глубокого нечестия. Всем известно, что числа бесконечны, потому что какое бы число ты ни признал их завершением, оно не только может увеличиться через прибавление другого числа, но как бы велико ни было и какое бы большое количество ни обнимало, в самом счете и в науке счисления не только может удваиваться, но даже умножаться но всякое число ограничивается своими свойствами, и никакое из них не может быть равным какому-либо другому. Таким образом, они не равны одно другому и различны, каждый из них в отдельности, конечно, но все вместе бесконечны. Итак, неужели Бог не знает всех чисел вследствие их бесконечности? И неужели видение Божие простирается лишь на некоторую сумму, а остальные числа не знают. Кто даже из самых безрассудных людей скажет это? Но не решаться презирать числа и признавать их неподлежащими божественному видению, те для которых имеет значение авторитет Платона, внушающего, что Бог на основании чисел сотворил мир. Да и у нас читается о Боге, что Он расположил все мерою, числом и весом, Книга «Премудрости» Соломона, глава 11, стих 21. О нем говорит и пророк, кто выводит воинство их счетом. Исаия, глава 40, стих 26. И Спаситель в Евангелии говорит, у вас же и волосы на голове все сочтены. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 30. Итак, мы не должны сомневаться в том, что ему известно всякое число. Разум его, как поется в Псалме, неизмерим. Псалом 146 стих 5. Поэтому бесконечность числа, хотя бы и не было числа бесконечным числом, не может быть необъемлемой для того, у кого нет числа разуму. Все, что объемлится знанием, ограничивается сознанием познающего. Также же точно и всякая бесконечность бывает некоторым неизреченным образом ограниченной в Боге, потому что она не необъятна для Его видения. Поэтому если бесконечность чисел не может быть бесконечной для видения Божие, которым она охватывается, то кто такие мы, людишки, дерзающие положить предел Его видению, Говоря, что если бы в одни и те же кругообращения времен не повторялись одни и те же временные явления, то Бог не мог бы все созданное им не предвидеть, чтобы создать, не знать, когда уже создал. Бог, премудрость которого, простая в многоразличии и единообразная в многообразии, обнимает все необъятное столь необъятным видением, что если бы он пожелал постоянно создавать новое и нисходное с предшествующим, то и это для него не могло бы быть беспорядочным и непредвиденным. И предвидел бы он это не с ближайшего времени, но содержал бы в вечном предвидении. Глава 19. «О веках веков». Так ли это и так называемые века веков соединены между собой непрерывной последовательностью, сменяясь одни другими, не сходно и взаимно, но упорядочены, причем неизменно пребывают в своем блаженном бессмертии без конца только те, которые освобождаются от злополучия? Или же под веками веков понимаются века, пребывающие с постоянной неизменностью в премудрости Божией, и как бы служащие производящими причинами тех веков, которые проходят со временем. Я решать не берусь. Может быть, века можно назвать веком, так что век века будет обозначать то же, что и века веков, подобно тому, как и небом небо называется нечто иное, как небеса небес. Ибо Господь небом назвал твердь, выше которой находятся воды, Бытие, глава 1, стих 8. Тем не менее, в Псалме говорится «Хвалите его небеса небес и воды, которые превыше небес». Псалом 148, стих 4. Какое из этих двух значений могут иметь века веков? Или они имеют какое-то еще отличное от этих двух? Вопрос весьма глубокий. Но для того вопроса, которым мы теперь занимаемся – не столь ли важно, если мы оставим его пока без разрешения. В состоянии ли бы мы были сказать относительно его что-либо определенное, или же через тщательное рассмотрение его сделались бы только более осторожными, чтобы не решиться при такой темноте предмета что-либо утверждать. В данном случае мы ведем речь против мнения, утверждающего существование подобных кругообращений – по которым якобы необходимо повторяется одно и то же через известные периоды времени. Какое бы из указанных мнений о веках веков ни было верным, это не имеет никакого отношения к этим кругообращениям. Будут ли эти века веков не повторяющими одно и то же, а выступающими один из другого, упорядоченная при неизменном пребывании в блаженстве, тех, которые бесповоротно освободились от несчастья? Или же это века веков вечные, как бы господствующие над подчиненными им веками временными? В том и другом случае не имеют места вышеупомянутые кругообращение, возвращающие одно и то же, потому что вполне опровергаются вечной жизнью святых.